Глава 6. Я чувствовала себя, словно морская звезда, которую выбросила волной на берег, раскорячила по песку, и вернуться в родную стихию возможности нет. Контроль за собственной жизнью утекал от меня с веселым журчанием горного ручейка. Так стараться ради сказочного будущего, а в итоге ни тебе принца, ни тебе замка. Любовь они тут вообще как явление не признают. Ладно, хоть с магической силой вроде вышло нормально. Хотя, опять же, судя по лицу красавца-ректора, а точнее, по его выражению, когда Эдвард смотрел на меня, там тоже не все гладко. Нужно еще разобраться, что это за сила. Но самое главное – учеба. Серьезно? Вселенная издевается? Я в родном мире отпахала шесть лет на факультете международных отношений только для того, чтобы хорошо после замужества войти в роль светской львицы, блистать умом во время приема важных гостей супруга, чтобы они смотрели, восхищались. «А теперь что? Там время убило без толку получается, и здесь то же самое?» С ректором спорить не стало. Просто мне показалось, еще один аргумент с моей стороны, и он превратится в нечто страшное. У красавца за спиной, стоило ему повернуться ко мне лицом, творилось форменное безобразие. Будто вся ночь собралась одним огромным клубком. Я, конечно, понимаю, в магическом мире и существа магические – Стоит вспомнить ту остроухую девчонку, которая высказывала мне за родословную. Точно эльфами попахивает. Но у темноволосого ректора это реально выглядело будто локальный катаклизм. Клубится тьма, в которой изредка мелькают всполохи молнии. И вот, поди разберись. То ли он маг такой, то ли просто вообще не человек. Нужно будет расспросить кого-нибудь. По итогу меня отвели в комнату, которая должна была стать моим жилищем. Вот тебе и замок. «Вот тебе и сказочное будущее!» Я с тоской оглядела доставшиеся хоромы. Такое чувство, будто в казарму отправили, честное слово. Серые стены, унылое пыльное окно с покрытой подозрительными пятнами занавеской, дощатый, крашеный в коричневый цвет пол, кровать, стол, стул, полки для книг, на которых сами книги отсутствуют, шкаф. «Все! Супер! А где туалет там? Ванна, кухня?» В книгах все было несколько иначе. Героини получали почти номер люкс в средневековом варианте. Если тут нужник, к примеру, на улице, то я, конечно, вообще буду в шоке. Подошла к окну, чтобы приоткрыть одну створку. Запах, как в подвале. Сырость плесень. Пусть хоть проветрится. Самое обидное привели меня, а потом бросили. Одну. Хотя должны так-то больше внимания уделить. Я попаданка, да еще, если верить словам ректора, особенная. С даром. «Мне нравится?» Я, вздрогнув, принялась искать глазами обладателя неизвестного голоса. Раздавался он из-за окна. Вот только никого там не оказалось, кроме наглого рыжего кота, выражение морды которого было такое, что просто слов не найти. это такая смесь бородка из девяностых прошлого века, как их показывают в сериалах, и самовлюбленного Мажора. Реально. Вот такая кошачья морда. Никогда не думала, что какое-либо животное вообще способно на подобные эмоции. Ему только осталось жевать жвачку, надувая пузыри и лопая их мне в лицо. Я открыла створку пошире, пригнувшись через подоконник и не обращая внимания на сидящего рядом кота. Никого. Но минуту назад отчетливо слышала голос. Мужской. «Выпрыгни еще, не скромничай. Вываливайся сразу вся, целиком». Подалась назад, в изумлении рассматривая рыжую наглую морду. Звук точно шел оттуда. «Ты разговариваешь?» «Ага». «Ори громче, чтоб мага сюда понабежала. Чего ж там? Зови всех, пусть придут и увидят говорящего кота». Он приспокойно закинул себе заднюю ногу за ухо и принялся вылизывать шерсть на бедре. Слава богу, хотя бы на бедре. «Ну, мир-то магический, что такого?» Кот посмотрел на меня, будто рублем одарил, а потом, тяжело вздохнув, принял снова приличную позу. «Мир, может, и магический, но коты у нас, поверь, ведут себя иначе. Я не совсем обычный». Причем тебе несказанно повезло. Ни у одного переместившегося не было столь полезного советчика и помощника. Я с подозрением уставилась на животное. Очень странное везение. Прямо именно мне такие плюшки с неба сыпятся. Ты фамильяр? Ну что ты мелешь-то? Фамильяр – это дух, который служит магу. Дух, понимаешь? Его можно вселить в предмет. Книга там, зеркало. Что угодно. Я живой кот. Как в меня впихнешь дух? Сама подумай. И где слов таких набралось? Не знаю, я читала книги, и там всегда были фамильяры. Коты, собаки, еще какие-нибудь существа. Читала она. Кот высокомерно фыркнул, выражая тем самым свое отношение к моим словам. Забудь все, что ты там у себя читала. Тут реальная жизнь, детка. Я даже головой тряхнула, прогоняя наваждение Ну просто невозможно, похож на братка. Это как вообще? Если он сейчас скажет, ничего личного, только бизнес, совершенно не удивлюсь. Мне волшебные существа представлялись совершенно иначе, как в мультфильмах известных студий. Милые, добрые, сказочные. А тут непонятно, как реагировать. Я кот, просто кот, но немного особенный. И мои особенности знать посторонним не нужно, поняла? Ладно, договорились. Вот и чудно. Рыжая наглая морда прыгнул с окна на пол, а затем прошелся по комнате, оценивая обстановку. М да, не очень условие. Другие студенты приличнее живут. «Почему тебя в отвратительную конуру засунули, интересно?» «Значит, тут мы будем жить». «Мы?» Я вообще перестала соображать, что происходит. «Никакого «мы» нет. Впервые тебя вижу, а ты говоришь «мы». «Слушай, вообще-то не впервые. Я был во дворе в момент твоего фееричного появления. Просто не заметила. На тебя не угодишь. Говорю же, никому еще не доставался такой полезный сосед». Кот сел посреди комнаты, почесал лапой за ухом, а потом с разбегу запрыгнул на кровать. «Зови меня Ричард. Я привык к этому имени. А ты вроде как лизи «Лиза», – машинально поправила кота, подошла к постели и села рядом со странным животным. «Лиза мне не нравится. Будешь лизи Элизабет?» «Да, так нормально». «Не слишком ли ты наглая для кота?» «Для обычного, возможно. Но ведь перед тобой необычный кот. Так что в самый раз. Итак, ты попала сюда из немагического мира. Зачем?» «Как зачем? Хотела?» Подожди, то есть хочешь сказать, это и в самом деле было запланировано тобой? В родном мире ты не умерла, не пострадала от несчастного случая?» Кот уселся домиком, слегка склонив голову в бок и с интересами не разглядывал. Честно говоря, было не по себе. Нет, всегда знала, что хвостатые домашние питомцы отличаются от остальных. Хитрые сволочи. Но у этого конкретного кота был такой взгляд, проникающий в душу и, как бы странно это ни звучало, мудрый. Он словно знал много того, что неведомо остальным, причем очень важного. Я себя чувствовала ученицей перед строгим учителем. Очень надеюсь, что нет, уверена даже. Я целенаправленно пыталась пробиться сюда. И, как видишь, пробилась, живая, здоровая. Ммм, может, дело в амулете? Невозможно просто так, по желанию, перемещаться из мира в мир. Невозможно. Иначе все бы ходили, как дураки, туда-сюда. Нет, в чем-то есть свой секрет. — Точно. Либо совпало два фактора. Ты очень хотела... без Бестолочнать и притащила амулет. — Ладно, разберемся. Итак, лизи теперь мы будем жить вместе, потому что от тебя не отстанут. От первого шока отойдут и начнут таскать на свои опыты. — Какие опыты? Мы так не договаривались. Не хочу на опыты. В воображении сразу нарисовалась картина, лаборатория, где мое тело разбирают по запчастям. — Кто же тебя спросит? «Старик Эдвард, наш чудесный ректор, кое-что утаил от тебя. Предполагаю, не только от тебя. И вот в этом очень хочется разобраться. Зачем?» «Слушай, может это бежать?» Я сильно прониклась словами кота. Самое интересное, и это удивительно, верила ему безоговорочно. Наверное, потому что он не пытался выглядеть хорошим. Известная всем истина. Злодей никогда не скажет, что он злодей». Ричард вел себя так, будто ему вообще все равно, что я о нем подумаю. Какой есть, такой есть. Это подкупала «С ума сошла, что ли? Во-первых, далеко не убежишь. Ты не знаешь этот мир совсем». «Ты знаешь?» Я подвинулась к коту ближе, заглядывая в его наглую морду. «Сам же говоришь, не просто так мне повезло заполучить столь полезного помощника. Вот и помоги сбежать». «Ой, ну не плети, нет. Нам нужно разобраться во всем на месте». «Опять твое нам? Я не маленькая девочка. Говори конкретно, в чем твой интерес? Заливать просвалившуюся с небес манну в виде помощника не нужно. Не поверю. Ты не просто так нарисовался». «Да?» – Ричард смешно сморщил нос, плюхнулся на свой упитанный зад, развалив лапы, а потом все же признался. «Ну ладно. Перед тем, как ты появилась, одна из студенток вытащила амулет, украденный у профессора Леонардо. Он увлекается коллекционированием подобных необычных предметов. И вот, думаю, именно с ним связано перемещение. Но что волнует больше всего, я видел прежде такой же артефакт. Однако не помню, где и когда, хотя его вид произвел на меня сильное впечатление. Я вообще ничего не помню. Но до того момента, как пришел в академию. А случилось это чуть меньше года назад. Поэтому хочу сейчас находиться рядом с тобой. Возможно, это повлияет на мое состояние, и я смогу хоть что-то вспомнить. В принципе, ответ кота звучал правдоподобно, однако при всем этом у меня почему-то осталось весьма устойчивое впечатление, что он все равно не был честен до конца. Впрочем, как и красавчик ректор. Ричард прав, тот тоже не договаривает Уж не знаю, что произошло в храме, но дело не только в принятом богине Дарри. Эдвард с таким выражением лица схватил мой платок и сунул его в карман, будто мертвеца увидел или привидение. Вполне возможно, рыжий наглец прав. Мне на самом деле нужно сначала разобраться тут, а потом уже устраивать свою жизнь. К тому же необходимо выяснить насчет своего дара. Он есть, это хорошо. Но дальше что?